Щенок ищет хозяина и теряет дом. Белый щенок с чёрной крапиной на ухе ищет хозяина. Позовите щенка. Он научится охранять вас, ходить по трудным дорогам, таскать упряжку. Может быть, он даже научится охотиться за дикими зверями. Позовите щенка. Он может находить еду в мусорных ящиках, может пить из луж, но не может жить один. Он всё время вспоминает большие добрые руки. Щёнок бежит то за одним, то за другим человеком. Иногда на него оглядываются, иногда даже бросают кусок булки или конфету, но никто не зовёт с собой, когда он бежит следом. Даже прогоняют. Все думают, что у него есть хозяин. Правда, щенок худой, и белая шерсть у него запылилась и свалялась, но ведь он не похож на умирающего. Разве может щенок без хозяина не умереть с голоду? К вечеру у щенка болят лапы. Он тащится в свой дом под ящики, где лежит подаренная балалаймой кость и куда приходят воспоминания. Он привык к этому дому, но сегодня там что-то не так. Щенок понял это, когда был ещё далеко. Пахнет дымом и что-то трещит. Щёнок испугался. Он даже хотел убежать, но он слишком привык к своему дому. Он осторожно пошёл вперёд и свернул в переулок, где был склад. Синий очень едучий дым полз по переулку. Жёлтое пламя клочьями взлетело над крышей склада. горели ящики. Огонь пожирал их, они трещали и рассыпались. Люди хлестали огонь струями из шлангов, они защищали склад. Ящики они отдали на сведение огню. Высохшая тонкая фанера вспыхивала и сгорала очень быстро. Щёнок никогда не видел столько огня. Он не понимал, откуда огонь пришёл, ведь щенок не знал, что пламя может вырасти из брошенного окурка. Огонь притягивал щенка. И хотя дым ел глаза и нос, щенок сидел и смотрел, как горит его дом. Он боялся подойти ближе к громадному костру, но уйти тоже не мог. Ящики сгорели, и люди уехали на красной машине. Щёнок долго не решался приблизиться к тому месту, где был его дом. Подошёл туда только тогда, когда из пепла перестал сочится дым. Вместо ящиков была теперь куча золы и чёрных головешек. Пепел оказался очень тёплым, даже обжигал лапы. Щенок походил немного и лёг там, где пепел был похладнее. И тогда он увидел кость, которую подарил ему балалай. Кость немного обуглилась. Щенок взял кость в зубы и пошёл. Был уже вечер, небо на западе стало жёлтым, в конце улицы темнел лес.